Глава 16. Новая встреча. Режок прошёл штатно, никаких неожиданностей. По истечении 6 секунд слепоты наконец ожили пассивные сенсоры Калуги. Не сказать, что глухомань несуетна, но в удалении в 7 условных единиц обнаружился корабль. Больше никого. Отключили поле невидимости, одновременно запустив накачку силового поля и активный сканер. Чисто. Калуга, ложимся в дрейф. Постоянное сканирование пространства, распорядился Андрей. Принял, отозвался Искин. Так, всё, мальчики и девочки, хватит с нас. Вылезайте из своих доспехов, объявляю день отдыха. Первая вахта моя, далее по графику. Кто желает загнуло? Андрей отстегнул ремни и покинул жимент. 4 прыжка. Почти 8 1/2 часов под постоянной перегрузкой, пусть и не предельной. Это перебор. Человек не робот, ему свойственно уставать, а усталость и накапливаться. Конечно, они способны выдержать и больше, а до цели осталось каких-то два прыжка, но и мне куда спешить. Излишняя же самоуверенность до добра не доводит. При их занятиях и шлифтящемся заледнёвом, всё же лучше постоянно сохранять форму. Потолкавшись в арсенале, избавились от бронескафандров. Если до схватки с богрийцами кто-то из команды ещё сомневался в целесообразности постоянного облачения в них, то сейчас отношение стало куда серьёзнее. Ну и как показала практика, подобная предосторожность вовсе не редкость и на других кораблях. Космос не прощает пренебрежительного отношения к себе. После арсенала не менее дружной толпой перебазировались в кают-компанию. Как результат, у аппарата с огнолом возникла давка. Андрей, наблюдая за происходящим, только покачал головой. Ну чисто дети. Юрий в ожидании спада ажиотажа опустился на стул и по обыкновению зашёл в интерфейс персонального эскина. Вообще-то доступа к сети здесь нет. Мобильные серверные устанавливаются только на крупнотоннажных судах. Да и то не на всех, а только в случае наличия договора с провайдерами. Ну и желание капитана заниматься этим побочным заработком. Но без сонного глобальная сеть и не нужна, как и корабельная в частности. создал свой угок, который подключил к верткреслу в мастерской, стационарные и персональные скины, ему для работы более чем достаточно. Андрей даже не включал его в график вахт, потому что Бессонов и так всё время в пределе. "Спасибо", покраснев, поблагодарил Юрий. "Не за что", чуть смущённо ответила Тиона, поставившая перед ним чашку согнова. Кейла бросила на Андрея взгляд и легонько дёрнула бровью. "Моловона, ну как?" Признаться, Лиднюอฟ ожидал, что эта Валькирия, или всё же Паулиния, обратит свой взор на Желтова, но удивило чего уж там. Вот интересно, а Юрка-то понял, что только что произошло. Добранто дошло сразу, он как нахмурился. Нужно будет с ним поговорить, а там Океиллу натравить. У неё это получится куда профессиональней. Но первым должен быть именно Андрей, как ни как командир, положение обязывает. Ну что, Юра, как у тебя продвигаются дела с перепрошивкой скинов? Поинтересовался Андрей, сразу же уводя тему в сторону. При этом не забыл зыркнуть на Дмитрия, который уже был готов разразиться шуточкой, типа ему никуда не нужно, дел у него никаких, и после чашечки согнлла он намерен завалиться спать в каюте. Встретившись взглядом с Андреем, Желтов демонстративно захлопнул рот. Потом вновь открыл Еддневв явственно различил диаметрально противоположное. Мол он пойдёт прогуляется в открытый космос часов эдок на несколько. На этот раз Андрей Легонько покачал головой, а Дмитрий разочарованно пожал плечами. Вот Бог весть, как у него получалось передавать всё это своими мимикой и жестами. Ему бы в немом кино сниматься, цены бы не было. Доглухов да всё с искинами, обрадовавшись, ухватился за вопрос Юрий. Андроиды и андроиды легко, но только поколениям не старше второго, а уже персональные скины крутят кукиши. Вообще-то я не слышала, чтобы кому-то удалось перепрошить даже андроида первого поколения, только форматирование, да и то при наличии кода доступа. Отпив глоток согнова, вставила в свои 5 копеек ктиона. Всё дело в нестандартном подходе. Программисты внутренних систем придерживаются определённых рамок, А я на ту же проблему смотрю, мало что свежим взглядом, так ещё и под другим углом. Думаю, если землянам предоставить доступ к местным научным достижениям, они за пару-тройку лет выдадут что-то такое эдакое. Например, не удержалась от вопроса Кейла. Ну, не знаю. Например, вместо иски на симбиотика создадут нейросеть. Ерунда, отмахнулась Кейла. Ты хотя бы представляешь, сколько наши учёные бьются над этой проблемой? Они ею вообще не заморачиваются. Как только появилась технология регенерации, и пропала острота вопроса синхронизации сознания человека с клоном. За последние 2 сотни лет научно-технический прогресс практически не сдвинулся с места. Единственное есть незначительное продвижение вперёд в области кораблестроения, вооружения и регенерации. Вы достигли морального потолка. У вас уже давно не случается ничего прорывного. А вот для землян это может оказаться невероятным толчком вперёд. У нас сейчас прямо-таки бум научно-технического прогресса. За какие-то 3 десятка лет мы совершили качественный скачок в развитии во многих областях. Не вы, а мы, решил уточнить Бранд. Все основные достижения принадлежат именно Америке. Я земляных вообще отмахнулся Юрий. Земляне это слишком обобщённое. Я же говорю более конкретно. Америка несомненный единственный лидер земли. Если конкретно, то ваша нация это сборная солянка из представителей едва ли не всех национальностей земли. И, насколько мне известно, основной костяк ваших учёных не являются уроджёнными американцами, покачав головой возразил Андрей. Это всего лишь твои домыслы, пылко возразил Брандт. Пусть так. Но того факта, что Америка многонациональна, я надеюсь, ты отрицать не будешь. Нет, этого я отрицать не буду. Как и того, что ваши учёные являются представителями различных национальностей. Разумеется, нет. В таком случае ты сам же подтверждаешь слова Юра, когда он говорит о землянах в целом. Ладно, закрыли тему. А вообще, конечно, жаль, что ты застопорился, вновь обращаясь к бессонному продолжил Андрей. Похоже, сам того не замечает и уже упёрся в свой потолок или обзавёлся своими шорами. Трудно тебе возразить, с кислой миной произнёс Юрий. Будь у меня оппонент, имеющий альтернативный или хотя бы критический взгляд, и тогда, возможно, получилось бы продвинуться вперёд. Но это вовсе не значит, что я прекращу попытки. Неправильно, русские не сдаются. Почему вы возмутился был американец? Всё, Бранд, подняв руку, оборвал его Леднёв. Это всего лишь поговорка, а не повод для дискуссии. Ладно, Больshaft плечами согласился тот, хотя и остался при своём мнении. Если не возражаете, я в мастерскую, выходя из-за стола произнёс Бессонов. А я пойду железом постучу. Янки, ты со мной, поднимаясь вслед за Юрием, произнёс Дмитрий. Я иужанин, присоединяясь к нему, поправил Бранд. Да ладно, американец, значит, Янки. Вы вон даже наших чеченцев называете русскими, и ничего, не паритесь. обнимая товарища за плечи и увлекая его за собой, возразил Дмитрий. Впрочем, вместе они шли недолго, только до первой каюты, где обитал Брандт. Нужно же переодеться в тренировочные костюмы, прежде чем подступаться к спортивным снарядам. Дима начал наводить мосты с будущим соседом, заметил Андрей, провожая их взглядом. Настолько заметно? хитро улыбнувшись, спросила Кейла. Представляешь, даже мне Ну наконец-то Юрий вздохнёт с облегчением, а то Дима его уже замотал. С чего это вы взяли, что Юрий теперь расслабится? Отстранённо глядя в сторону, возразила Тиона. Ну, не знаю. Мне показалось, что ты будешь не столь требователен к боевой и специальной подготовке. Не стал разыгрывать из себя недогадливого леднёв. Физическая и боевая подготовка, а также практические выходы в космос многократно увеличивают шансы на выживание. Юра, мне нравится. Вы сказали, что по окончании контракта я буду вольна поступать по своему усмотрению. 5 лет пролетят быстро. Я намерена обзавестись семьёй. Кто бы мог подумать? Рождённая в маточном репликаторе, никогда не знавшая родителей, с детства готовившаяся только выевать, и вдруг такие желания. Покачав головой, искренне удивился Андрей. У нас были родители. Мы так выме считали наших воспитателей, которые любили всех и каждого из нас, возразила Тиона. Надо сказать, что воспитание богрийских рабов вовсе не подразумевало под собой уничтожение личности. Они проходили тщательную обработку и становились беззаветно преданными своим господам. Но это вовсе не значит, что они не имели права голоса, и уж тем более боевые рабы Так что поведение Тиона вовсе не было связано с головокружением от обретения свободы, пусть пока и частично ограниченной пунктами договора. Да, Айр это знает, что его уже наметили в потенциальные мужья, хмыкнул Леднёв. А кто сказал, что я имею в виду именно его? Просто не исключаю этот вариант, и точно знаю, что обзаведусь семьёй. Вот и всё. Кстати, командир, не научите меня готовить эти ваши блинчики? Легко, не откладывая дело в долгий ящик и поднимаясь со стула, тут же откликнулся Андрей. Вообще-то основная причина заключалась в вопросительном взгляде Кейлы. Она стала прямо-таки фанатка этого блюда и готова была использовать любой шанс, чтобы поставить его к плите. Правда, в отличие от Тионы, сама к ней становиться не собиралась. Елиднёв подозревал, что причина как раз в его собственном ручном приготовлении. Ну, одним женщинам нравится получать от своих мужчин цветы, другим дорогие подарки, а вот ей блинчики. Наблюдать за тем, как он с этим управляется и ухватить ещё обжигающее лакомство. Да, признаться, ты меня удивила. Я был уверен, что если ты кого и выберешь среди членов экипажа, то это будет Дима. доставая ингредиенты, произнёс Андрей. Мне не нужно сильное плечо для опоры. Я и сама могу постоять за себя, как и за будущую семью. Мне хочется совсем другого. Не напрягайся, я всё понял. Так нечестно, взвился появившийся из каюты Дмитрий. Да успокойся ты, прогод. Всем хватит, отмахнулся от него Леднёв. Ага, восстановить калории после тренировки это святое. довольно улыбнулся Желтов, увлекая за собой появившегося Бранта. Андрей проводил их добродушной улыбкой и вновь отвернулся к столу. В принципе, он прекрасно понимал, что вставк плите не ограничится небольшой порцией, достаточной для наглядного обучения. Но ему это даже где-то нравилось. Тиона, ты ведь у нас в том числе и навигатор. Вы и сами знаете, Внимательно наблюдая за его действиями и по знаку подхватывая чашку с миксером, подтвердила она. Насколько сложно рассчитать прыжок таким образом, чтобы корабль возник в чреве, скажем, линкора. Это попросту нереально, покачав головой, возразила она, старательно орудуя миксером. Корабли могут выходить из-под пространства в притык, но это по космическим меркам. Рассчитать прыжок с точностью до 1000 квадратных единиц это ещё да. Надобиться большей точности, пока ещё никому не удавалось. Но я слышал о брандерах. Какой в них смысл, если они не способны уничтожать корабли противника? Брандеры уже давно не используют. Одноразовое судно стоимостью в средний крейсер и с более чем сомнительной эффективностью. По сути, этот цитадель с двигателем, укрытым в броне настолько толстой, что и термоядерная боеголовка большой мощности не в состоянии справиться с ней. Управляется и скином, вооружения не имеет. Из-за огромной массы судно разгоняется долго и крайне неповоротливо. Если попадёт в цель, то проломится сквозь энергетический щит и уничтожит корабль. Проблема только в том, что в 90 случаях из 100 даже линкоры способны избежать столкновения. Понятно. А было бы здорово, если бы получилось прыгать со снайперской точностью. Раз и линкора нет, Может, Юра задачитс с его нестандартным подходом к проблемам внутренних систем и твоими знаниями навигатора. А тебе это зачем, Андрей, удивилась Кейва. Да так, в общем-то и не зачем, пожав плечами, ответил он. Но вот у них могла бы появиться общая тема. Юрки так общаться куда проще. Хвать смеша тесто, доставай сковородки и ставь на плиту, с командою волонтионея. Не думаю, что у них будут проблемы с общими темами, возразила Кейла. Как и полагается, первый блин вышел комом, причём не только у Тионы. Но данные обстоятельства ничуть не смутили подругу Андрея. Она, по уже сложившейся традиции, смела его, едва только тот покинул сковородку. Дальше дело пошло споро. Горка начала понемногу расти. Правда только благодаря тому, что Кейла и не ставила перед собой цель тотального уничтожения блинов. Как уже говорилось, во внутренних системах давно уже нет проблемы избыточного веса и всевозможных диет. Регенерационные процедуры с лёгкостью нивелировали эти вопросы, так что, взжелая она обделить остальных и Андрею пришлось бы простоять у плиты куда дольше. Когда они закончили, Тионово оружилось подносом, на котором пристроилась тарелка с блинами, пиала с повидлом и пара чашек с огново. Поблагодарила Сделав Книксон и направилась в сторону мастерской. Едва приметив её, Дмитрий тут же оставил в покое спортивные снаряды, хотя не отработал и половины своей нормы. Плевать, если честно, Леднёв не так уж и часто баловал их своими кулинарными изысками. В последний раз это было в тот день, когда на борту калуги появился их новый член команды. А спортивные снаряды никуда не денутся. Да и время для занятий найти не так, чтобы и сложно. Я так понимаю, мне пора переезжать, с нескрываемым удовольствием отправляя в рот блинчик, поинтересовался Дмитрий. Может, ты всё же подождёшь, пока Юра сам примет решение, возразил Андрей. А чего тут ждать? Всё и с ней ясно. Напрасно ты думаешь, что Юра законченный подкаблучник. Спорим, что он не поведётся на этот номер, предложил Андрей. Ты, конечно, его лучше знаешь. Да ну, не может быть. Однозначно она его возьмёт в оборот. Если нет, я тебя учу готовить блинчики. А кто сказал, что я не умею? хмыкнул в ответ Желтов. Тогда уже завтра ты становишься к плите. А каждый день от не слишком Так-то события, детская радость и возбуждение, если уже часто, то уже еда получается. Ничего, мы уж как-нибудь переживём, поддержала Андрея Кейла. А согласен. Но если я выиграл, то к плите завтра становишься ты, командир. Кейла права, мы это переживём. Договорились. Сутки отдыха прошли совершенно спокойно. За это время в системе появился ещё один корабль. Но опять же, слишком далеко, а потому совершенно не заинтересовал их. Они направлялись на станцию Ханайда, принадлежащую рудодобывающей компании. Так что ничего удивительного в движении судов по этому маршруту нет. Объёмы там внушительные, вот и содержит большой флот грузовозов. Андрея эта станция привлекала только в качестве транзитной остановки для дозаправки перед броском к их цели. караванному маршруту вывоза рабов с планеты Итея. Конечно, фрегат не обладает достаточной автономностью для подобных рейдов, но топливом всегда можно разжиться и на других кораблях. Война всё спишет. По будку сыграли в намеченное время. По обыкновению, облачились в скафандры и заняли места согласно боевому расчёту. Первый прыжок прошёл без проблем и неожиданностей. Ещё один, и их ожидают сутки отдыха на станции. Нужно хорошенько взбодриться перед длительным рейдом, который лёгким точно не будет. Ну и встряхнуть того же Бранта. Уж больно расстроился молодой человек выбором Тионы. Правда, Андрей оказался прав. Юрий не повёлся на оказываемое ему внимание, только ещё больше насупился и влез поглубже в свою раковину. Желтов с явным недовольством признал, что при прибытии на станцию кормит всех блинчиками. Правда, тут же жизнерадостно заявил, что непременно умоет командира, ибо знает секретный рецепт своей бабушки. Внимание, станция Ханайда атакована. Атакующий корабль идентифицирую как призрачный рейдер. Дистанция 60000 единиц. Это мы удачно заглянули на огонёк, произнёс Дмитрий, занимавший один из лежементов в ходовой рубке, которых тут по штату было пять. Юра, ты не помнишь, что ты там говорил насчёт попадания снаряда в одну и ту же воронку? дёрнув щекой произнёс Андрей. Ну кто же знал, что ты такой счастливый, возразил Бессонов. От чего бы и не поговорить, коль скоро их вполне надёжно укрывает генератор невидимых полей. Вот только долго отсиживаться в стороне у них не получится. И ведь зарекался больше никогда не доводить баки до сухого состояния, но опять сподобился. Так что выхода в любом случае нет.